Мальчики обязаны носить черные сюртуки и шляпы, а девочки даже в жару облачены в платье до пят и черной чулки. Но именно при религиозных школах созданы интернаты, и по материальным соображениям некоторые семьи принуждены отдавать детей в такие школы. Это вызывает отчаянный протест ребят, когда Ритя Шор, Показалось, что её пошлют учиться в религиозную школу, с ней случился истерический припадок. А сколько горьких слёз пролили минувшей осенью детишки, привезённые на землю отцов из советского Закарпатья. Сочтя их родителей наиболее податливым материалом, власти срочно создали ульпан, интернат специально для этих детей. В официальном объяснении было сказано, что он создается для изучения иврита и иудаизма детьми в возрасте от 6 до 14 лет. Родителям, отданных в религиозную кабалу детей, были обещаны кое-какие материальные блага. На широко вещательное объявление родители не откликнулись, и тогда по заранее подобранным адресам стали ходить представители Раввината в сопровождении вербовщиков из специализированного ульпана. И напуганные дети несколько дней к ряду боялись высунуть нос на улицу. Вдруг схватят вербовщики, да насильно увезут в ненавистный интернат. Подобные факты показывают, что своих новых граждан религиозные власти Израиля Настойчиво пытаются с юных лет отторгнуть от всего человеческого, от полнокровной содержательной жизни. О том, какой махровый шовинизм процветает в Израиле, можно судить по тем мучительным унижениям, на которые приходится идти матерям и наверкам ради того, чтобы их детей считали рождёнными от еврейки и признали полноправными израильскими гражданами. Раньше проживавшая в Риге Любовь Гордина встретила в Израиле молодую женщину, вынужденную омывать себя в ритуальной бане при нескольких мужчинах, представителях раввината. После этого унизительного ритуала, без проведения которого её не сочли бы обращённой в иудаизм, женщина посидела Откуда бы ни привезли ребят из Литвы, с Украины, из Грузии, никак не могут они примириться с отсутствием в школьной программе русского языка. И с горьким сожалением, даже со слезами, вспоминают оставленные на родине любимые русские книжки. Мальчик из Ташкента привез с собой в Натанью записки охотника Туркенева, И началось паломничество к нему малышей, которых, как и его самого, родители лишили родины. Книжку выпрашивали на ночь, хоть на несколько часов. Предлагали за нее залог. Чтобы хоть как-нибудь утолить тоску своей 13-летней дочери Лизы по русскому языку, Исаак Веншенкер купил для нее номер газеты «Трибуна», издававшейся на русском языке. Девочка интересуется спортом и сразу же начала читать футбольное обозрение. Но через несколько минут с раздражением вернула отцу газету. Если бы я в 5 классе так написала диктант, то получила бы жирный кол. Это не русская газета, это газета грамматических ошибок. Израильские школьники зачастую не верят рассказам новоприбывших ребят о советской школе о пионерских лагерях, о развлечениях и досуге. Та же Лиза Веншенкер как-то поделилась со своими одноклассницами. Дома мы один раз в месяц ходили всем классом в какой-нибудь театр на утренники. Хотела бы я знать, какой новый спектакль выпустил наш ЧУЗ. Туда мы ходили особенно часто. Школьники... Искренно уверенные в том, что Лиза привирает, что никаких театров специально для детей нигде нет и в помине, рассказали о Лизиной брехне классному наставнику.